Глава двадцать пятая. И день, полный неожиданных открытий. Утро в семье Кузьминых началось странно. Нет, проснулись они, как обычно, одновременно. Но Ольга, едва открыв глаза, выпуталась из рук Ильи и рванула в туалет. Через мгновение оттуда раздались характерные звуки разговора с фаянсовым другом. Илья, услышав их, хохотнула в подушку, обращаясь в пустоту. «Да, Оль, не умеешь ты пить». Намешало что ли вчера? Ольга вышла из туалета с измученным выражением на лице и мокрыми волосами. Рухнула на постель и прикрыв глаза, произнесла: "Да что ж так плохо-то? Надо меньше пить". Выдала ли я фразу из старого предновогоднего фильма. Один бокал вина за вечер это много или мало? Один бокал и всё? Илья недоверчиво посмотрел на жену. "Угу", выдала она. Оля уже с закрытыми глазами. Может, отравилась чем? Что вы там вчера ели со своими одноклассниками? Илья, я тебе прошу, не надо еды. Ольга простонала это и опять рванула в туалет. Илья рассмеялся жене вслед и улёгся на спину. Его взгляд упал на настенный календарь. Не увидев на открытой странице ни одного дня, обведённого в кружочек, он медленно встал и подошёл к календарю. Очень интересно. Протянула Ля задумчиво и, подняв страницы, посмотрела на предыдущий месяц. Заветная дата нашлась на предыдущей странице. День, обведённый в кружочек, был в начале прошлого месяца, а это значит, что причина Ольгиного недомогания крылась не в банальном отравлении. Точнее уж, эта причина крылась в нём самом. Илья знал эту привычку жены отмечать свой цикл на календаре. Знал, потому что Ольга следила за циклом Да, Ольга очень хотела детей, и он, как её муж, был не против, чтобы они у них родились. Поэтому ты и был, Илья, в курсе всех этих дней и кружочков. И сейчас, пересчитав дни на календаре, Илья начал улыбаться. С проживанием у них Пашки, со всеми хлопотами, связанными с его сыном, Ольга, конечно, могла банально забыть обвести заветный день на календаре. Но надо знать Ольгу, чтобы понимать, что это было исключено. Ольга выйдет из туалета, застала мужа стоящим у настенного календаря и держащим в руках страницы с предыдущими месяцами. "Оль?" протянул Илья вопросительно, не переставая при этом улыбаться. И тут, что называется, Ольгу накрыло догадкой. Она подошла к нему на негнущихся ногах и стала тыкать пальцем в числа на листках календаря, считая дни. Как так получилось, что она пропустила это? Она что, не отметила на календаре день начала месячных? А потом она вспомнила. А не было их? Не начались. Грудь налилась и низ живота немного тянула. Но так и не случилось. Святые угодники. А она и в баню, и на горке, в аквапарке, а вечером еще и вино. Красное, правда, но все равно ведь вино. Илюш? Ольга опустилась на кровать и смотрела сейчас на мужа. — Ты тоже так думаешь, да? Илья опустился перед ней на колени и уткнулся в ее колени подбородком, глядя на нее снизу вверх счастливыми глазами. «Нет, погоди, я сегодня заеду в аптеку и куплю тест. Завтра утром сделаю тест, и тогда будем радоваться, хорошо? Не надо раньше времени, ладно? Так, стоп, какой нафиг тест? Я сегодня же позвоню Марии, своему гинекологу, а еще лучше съезжу к ней на прием». «Как скажешь, мамуля», — рассмеялся Илья. А я ты ещё дурак, решил, вчера будто мне показалось, что твоя грудь увеличилась. Илья, давай не будем радоваться раньше времени, хорошо? И пообещай мне, что никому пока ничего не скажешь. Это ты сейчас Макса, что ли, имеешь в виду? усмехнулся Илья. Клянусь, ничего и никому. Сегодня точно. Да у неё сегодня и так голова будет болеть, знаю я его. Вот я просто уверен, что он вчера не голову свою пошел выгуливать, а за вискарем в магазин потащился. — Точно. Марго же! Ольга смотрела на мужа испуганными глазами. — Что, Оль? При чем здесь Марго? — Ох, Илюш, боюсь я, что Сеня ее вчера не домой отвез, а в свое логово в гостинице. «Что — Что? Илья смотрел на Ольгу все еще снизу вверх, но подбородок с ее колен уже убрал. — Ну неужели ты не видел, что в машину Ксения не одна садилась? Удивилась Ольга в ответ. Хотя да, мог не видеть. Это я обходила его машину и залезала в нее сама со стороны водителя. А Маргота юркнула в ту дверь, что ближе к дверям бара была, в ту, что ее Сеня открыл. Конспиратор, блин. «Что?» Опять повторил Илья. «Ты что-то заладил, Илюш. Сеня вчера весь вечер ее лапал, она и рада была. Льнула к нему как кошка. Пришлось напомнить ей о том, что она замужем. Да куда там?» Только глазами на меня озыркнула. Ведь конспираторная ж меня сначала высадил, хоть их с Максом дом ближе к бару, а уж потом Марго домой повёз. Только вот боюсь я, что он не домой её отвёз, а в свой номер в гостинице. Вот же чёрт. Ольга прижала ладошку к рту и смотрела на мужа испуганно. Что делать-то теперь? Ты сейчас о том надо ли говорить Максу? уточнил Илья. Ольга кивнула. Давай я сама ты решу, хорошо? Ладно. Вот же засада-то, а? Марго, конечно, не невинная барышня, но ведь это я её привела вчера в бар. Конечно, того, что мы там встретим парня, никто и подумать не мог, но всё равно, продолжала переживать Ольга. Так, выдохнула. Скомандовал Илья. Не о том тебе сейчас думать надо. Вот совсем не о том. Ты завтракать будешь? Не делай это. Будущей мамочке голодной на работу ехать. Ольга при упоминании еды зажала рот двумя ладошками и закрутила головой. «Ладно, я понял. Возьми тогда хотя бы банан. Алену, уж извини, что говорю тебе это, но ну не просто больше не с кем сравнивать. Так вот она откусывала по кусочку и рассасывала. Говорила, что так было легче». «Хорошо, спасибо. Я попробую», — улыбнулась Ольга. «Может, и мне поможет». «Отец-то у наших с Аленой детей один?» Так что и токсикоз может одинаково лечиться. — Ольга! Илья счастливо улыбнулся и чмокнул жену. — Уж извини, но я пошел завтракать. Я закрою дверь на кухню и включу на максимум вытяжку, когда буду жарить. Илья оборвал сам себя, увидев побелевшую Ольгу. — Все, я понял, о еде ни слова. Ольга благодарно кивнула. Всю дорогу до работы Илья улыбался и подпевал песням, звучащим на радио. «Господи, я никогда тебя ни о чем не просил. Я не умею молиться, и я не знаю ни одной молитвы. Да, я не белый пушистый заяц, и много накосячил за свою жизнь, но пусть Ольга будет беременна». Эти слова сорвались у него сами, пока он стоял на светофоре. Перед его машиной прошла семья с тремя детьми. Нет, не так, с тройняшками. Илья улыбнулся, проводив их взглядом, решив, что это хороший знак. «Наверное, в этот момент следует сказать что-то вроде... Господь услышал мои молитвы, хохотнул Илья. На работу Илья всегда приезжал раньше Макса. Но вот и сегодняшнее день не было исключением. Илья даже успел заварить тебе кофе в кружке, когда Макс зашёл в их кабинет с улыбкой на лице. Зная то, что рассказала Ольга, это выглядело странно. А может, вчера у их однокласснички Сеньи облом случился? Может, Марго лучше, чем они с Ольгой подумали. А скажи-ка мне, Максимушка, чего это ты так блаженно улыбаешься? встретил Илья вопросом своего друга и компаньона. «Сам, значит, сияешь, как яйцо у кота, а мне нельзя?» Отшутился Макс. «В чайнике еще есть вода или ты опять остатки в свою кружку вылил?» «Каюсь, вылил», — признал Илья и блаженно отхлебнул кофе, но вместо этого скривился и выплюнул все туда же, в кружку. «Ну так тебе и надо», — увидев это, рассмеялся Макс. «Пей свой кофе с ошметками накипи с одной чайника». Вот не знал бы я тебя столько лет, решил бы, что ты меня отравить хочешь, что было в чайнике. Лимонная кислота. Ты же не следишь за чайником. Кто-то же должен его хоть изредка отмывать от накипи. Хохтнул Макс и вышел из кабинета, держа в руках чайник. Залушок, едрит. Илья поднялся вслед за другом, но вышел на улицу. Начальство, доброе утро, приветствовал его Петрович. Было бы ещё добрее, если бы мне уже удалось сегодня кофе выпить, буркнул Илья. И выплеснул полную кружку в люк на улице. Нет, ну надо-то, а? Залил лимонную кислоту в чайник и мне ничего не сказал. Милый броняц только тешится. Хохтнул подошедший Михалыч. Петрович, дай прикурить, а то моя зажигалка чуть-то сдохла. Михалыч продемонстрировал ту самую сдохшую, как он выразился, зажигалку и убрал её в карман робы. Нет, ну вы смотрите, наконец-то. Было бы почему убиваться. Зажигалка у него сдохла. — фыркнул в ответ Петрович, но спички протянул. — Сколько раз я тебе говорил, что ее место на помойке? — Я сейчас ее не выкину. Там просто газ закончился. Вот заправлю и дальше буду пользоваться. Затянувшись и возвращая спички, произнес Михалыч. — Пижон, не дам больше спичку и не подходи ко мне, — ответил Петрович, забирая спички и пряча их в карман. — Скряга! Спичку он пожалел! Чу! сполюнул Михайлович и блаженно затянулся. А я смотрю, вы тоже тешитесь, да? хмыкнул Илья. Разогреваемся перед началом рабочего дня. хохотнул Петрович. Надо ж настроиться, нужную волну поймать, подакнул ему Михайлович. Сейчас вот студенты подтянутся, а мы уж разогрелись. Ну-ну, хмыкнул Илья и зашёл в ангар. К моменту его возвращения в кабинет чайник как раз успел закипеть и отключиться. Илья успел подсунуть и свою кружку Максу, чтобы он засыпал кофе и ему. Тот усмехнулся, но кофе и засыпал, и кипятка залил, и даже накрыл блюдцем, чтобы кофе максимально заварился. «Ну, рассказывай, ходишь тут, сияешь, как новогодняя ель. Рита пришла домой такая счастливая, что у вас случился феерический секс?» Направил Илья разговор в нужное ему русло. «Нет. Я вообще вчера не слышал, во сколько она вернулась». Вы сидели с девчонки, с кем не бывает, хмыкнул Макс. Илья оставил это без комментариев, отметив про себя, что права оказалась Ольга. Не домой выходит вчера Асения повёз Марго. А что так заметно, что я сияю? хохотнул Макс. Не поверишь, аж глаза ослепит. Ну тогда вот, смотри. Макс протянул Илье свой телефон. Илья опустил глаза на экран телефона друга и замер. С экрана на него смотрела Ангелина в двойном экземпляре, причём в двух, так сказать, комплектациях: в очках и без них. Макс, увидев удивлённое лицо друга, расхохотался. Это Геля, её сестра Арина. Знакомься, Ангелина и Арина. Рина мать Марка. Ух, ты ж не фига себе. Просто одно лицо, выдохнула Ля. И не говори, кивнул Макс. Погоди, выходит, что мы вчера видели не Ангелину, а её сестру? Да. Илья замолчал, вспоминая. Опережая твой вопрос, скажу, у Ирины и её мужа имеют проблемы со слухом. Проблемы не врождённые, а врачебная ошибка. Геля не вдавалась в подробности, а я не уточнял. Поэтому у Марка такой проблемы нет. Ясно. И ты поэтому сияешь, рискуешь спалить ангар, да? Нет. Я вчера был в гостях у Гели и её, кто он там, я не знаю, родственника. Короче, Марк с матерью больницы, у парня вырезали аппендицит. Видели мы с вами вчера Арину или Ирину, как её зовут домашние, и её мужа Марата. Он привозил её домой за вещами, Рину в больницу с сыном. А я вчера был в гостях, подъедал всё, что надо было съесть. Гелена готовила, а есть теперь некому. И ты, значит, вчера спасал бедную девушку. Точнее, её холодильник, изображая дежурного по поросенку. Я понял, готовит хоть вкусно. Надеюсь, Марк не по этому попал в больницу с аппендицитом, что его тётка не умеет готовить. Попытался пошутить Илья, а увидев взгляд Макса, поднял руки ладонями вверх. "Сдаюсь, сдаюсь, я понял, шутка не удалась, извини". Именно, кивнул Макс, и отхлебнув кофе, полез в аптечку за таблеткой. "А я смотрю, вы с этим мужем сестрой Ангелиной хорошо так посидели, да?" хохотнула Илья. "Виски одна, солодовый 0,7 л". Последовал лаконичный ответ. "И, кстати, готовит геля вкусно, а Марат мировой парень". И да, тачка у него — космос. Макс выпил таблетку аспирина и потер виски. «Теперь твоя очередь. Ты сам-то чего сияешь, как новенький пятиалтынный?» Ответить Илья не успел, потому что из-за двери раздался грохот и следом отборные хитро составленные маты в исполнении Петровича. Илья с Максом переглянулись и одновременно рванули со своих мест. Вылетев в ангар, они застали картину маслом, как говорят в Одессе. Одна из машин провалилась двумя правыми колёсами в яму. В ней за рулём сидит ученик Петровичу с перекошенным от ужаса лицом, сам Петрович стоит напротив и подозрительно молчит, прижимая и разжимая кулаки. Все остальные мужики стояли здесь же. Кто-то ржал, кто-то сокрушённо мотал головой. "Рука жоб", припечатал Михалыч паренька. "Что застыл испуганным зайцем? Былась уже Сейчас мы будем тебе иметь с проворотом. Да не в эту дверь нет разумения, её ты хрен откроешь теперь. Через пассажирское сиденье перелязь. В яме есть кто? Подскочили Илья с Максом. Нет никого, выдохнул Петрович. Правила техники безопасности знаем, учёные, слава богу. Шли бы вы, товарищи директора, отсюда в осваясе, а то и вам тут заодно со студентом до да по старой памяти, так сказать, прилетит. Мы тут и без вас справимся, он мужики помогут. Хорошо. Как машину на четыре колеса поставить и список поломок мне на стол, скомандовал Илья. И это, Петрович, не убей только парня, ладно? И да, сам принеси этот список от греха подальше. Ты ясин пень. С него какой спрос? Анализы только да и то боюсь, плохие будут, выдохнул Петрович, глядя за тем, как студент вылезает из машины.